Часть десятая. После этого он запрыгнул в летающий агрегат, припаркованный у магазина. Взлетев, тут быстро исчез в стороне, куда им мне и нужно было. «Хочу такой же! Интересно, сколько они стоят и на чем летают?» «Жара это уже достало, а в нем, наверное, кондиционер есть». Еще по думал о том, что, возможно, мне стоит продать бластер, раз он столько здесь стоит, и купить, как все, игольник». Пожалуй, так и сделаю, если прижмет с деньгами. А пока не светить его, и проблем не будет. Вот и вывеска постирочная. Задя внутрь, я никого не обнаружил. Внутри вдоль стены стояли агрегаты, а посредине лавочки, и больше никого не было. Так, и где постирочник или постирочница? Кому сдавать белье в стирку? Впрочем, мне спешить некуда, подождём. Здесь было хорошо, а не жарко. И я сел на лавочку в ожидании хозяина. Минут через десять в постерочную зашел подросток лет 12, весь грязный и чумазой. Скинул у себя всю одежду, открыл крышку одного агрегата и закинул вещи внутрь, после чего понажимал на нем несколько кнопок, и аппарат заработал. Сам он, как ни в чем не бывало, уселся на лавочку в ожидании окончания стирки. Нормально так, я что тогда здесь сижу? Парень, я здесь первый раз. «Подскажи, как постирать одежду?» «Да, все просто. Открываешь крышку и кидай внутрь все, что нужно постирать. После чего выбираешь программу «Автоматическая стирка». И он сам все отстирает». «Понял». Сделал все, как он сказал. Открыл крышку ближайшего аппарата, посмотрел внутрь, там было пусто. Отрезал от рюкзака рулон с грязным бельем и забросил внутрь. Посмотрел на парня. Он сидел голый. «А я что, хуже?» Снял себе комбинезон, отстегнул он только нож и забрал чип. Забросил его туда же. После чего вспомнил, что у меня была грязная рубаха в рюкзаке. В ней я носил мясо. Достал ее и тоже закинул туда. Она была ничуть не грязнее, чем та, которую парень закинул в аппарат. Возможно, тоже отстирается. Ну что, запускаю? Закрыл крышку, сразу включилось меню и предложил режим «ручная стирка» или «автоматическая». Выбрал автоматическую. Пришел запрос, нужна линглашка и упаковка после стирки. Согласился и нажал «Да». Агрегат заработал и выдал время исполнения. Пятнадцать минут. Подождем. Через пять минут у подростка закончил работать агрегат. Он оплатил стирку с чипа, открыл крышку, натянул на себя одежду и ушел. Я опять остался один. Сидел и думал, что мне делать дальше, и не заметил, что я здесь уже сижу не один. В постирочную зашли пятеро молодых ошерок. Меня это как-то смутило, ведь сидел совершенно голый. Что это я, на корабле бегал, не смущался, а здесь засмущался? Только все равно было как-то не по себе. Они ушли в уголок и тоже там разделись, после чего закинули всю одежду в агрегат и запустили его. Сидели они все вместе, иногда посматривая на меня, и о чем-то шептались. Мне было не слышно, да и неинтересно. Потом одна подошла ко мне и спросила. «Не хотели бы вы заняться с кем-нибудь из нас сексом за сто кредов?» Честно говоря, такая постановка вопроса меня сильно озадачила, и вначале я думал, что ответить ей. «Девушка, у меня бесплатного секса в последнее время в избытке. Зачем мне нужен платный?» Она вернулась к своим подружкам, и обсуждение там продолжилось. Только вот бесплатный секс остался там, наверху, на станции. И, похоже, мне больше не светит. Впрочем, не стоит о грустном. У меня остался контакт Милы. Не всегда же она будет на станции. Возможно, когда-нибудь увидимся. А я ей должен однозначно. Мои мысли унеслись далеко к ней на станцию. Но я быстро тормознул себя. Нельзя сейчас расслабляться. Проблем выше головы. Агрегат достирал и запросил оплату. Пять кредов. Оплатил. Сразу внизу аппарата открылось окошко. Там лежали постиранные и уложенные вещи. «Надо же, все отстиралось!» Развернул рубашку, в которой носил мясо, и посмотрел на свет. Она раньше была вся в грязи, угле, крови, и теперь все это отстиралось. Только дырки от попадания энгл говорили о том, что с ней было раньше. Проверил еще две. То же самое, только дырки от энгл. Надо дырки зашить, и можно будет переодеться. Как раз в здании через дорогу видел вывеску «Мастерская, пошив одежды и магазин одежды». Зайду, может, зашьет. Оделся снова в комбинезон, чип положил в карман, а нож убрал в рюкзак. Решил его пока не пристегивать, все равно переодеваться придется. Чистую одежду нес в руках и уже почти вышел из постирочной, как почувствовал сильное чувство опасности. Не знаю, как я успел дернуться обратно, но как раз в место, где я только что был, прилетели две инглы. В меня они не попали, а попали в открытую дверь постирочной, что находилось за моей спиной. Одним движением сдернул рюкзак со спины и достал бластер. Стреляли из-за небольшого каменного ограждения у соседнего здания. Высунулся, выстрелил два раза туда. В ответ прилетела игла. Я снова выстрелил в ответ и, похоже, попал. Позиция у меня была отличная. Я был в прихожей постирочной. Чтобы до меня им добежать, нужно пробежать метров тридцать по открытому пространству. Пускай попробуют. Опять накатило чувство опасности. Вот только когда высунулся наружу, Никого поблизости не оказалось. Откуда? Изнутри, что ли? Может, через окно пролезли? Оказалось, все проще. Эта деваха, что ко мне подходила, решила напасть на меня и с игольником в руках подкрадывалась к выходу. Мы с ней столкнулись в дверях. Она попыталась навести на меня игольник, а я уже действовал на рефлексах. одна рука блокировала ее руку с игольником. От этого он у нее выпал из руки и улетел под стиральный аппарат. Второй рукой перебластер ей в подбородок. Ствол бластера после выстрелов был раскаленным, и она получила ожог, но стрелять не стала. Хотя она этого заслуживала, просто вырубил ударом кулака. Оставлять противника за спиной было нельзя. Остальные скучились в углу и сидели тихо, не представляя угрозы. Вернулся к входной двери и выстрелил в место, где засели нападавшие. В ответ никто не стрелял. Похоже, никого там уже не было. Оставаться здесь в прихожей было нельзя. Нужно было что-то делать как бы полиция не нагрянула, а мне с ней не по пути. Закинул рюкзак за спину, вещи пришлось бросить. Короткая перебежка к дереву, оно здесь было одно. Во время нее в меня никто не пытался стрелять. Второй рывок, и вот оно, каменное ограждение. Заглянул за него, никого. Отсюда можно было уйти во дворы незаметно. Пошел по возможному следу, если попал, то далеко не должны уйти. По следам определил, что их было двое. Крови не было, но ее не должно быть. После третьего дома потерял след. Отсюда можно было уйти по трем направлениям. И куда они пошли, было непонятно. Жаль, трофеи могли быть. Нужно возвращаться. Возможно, еще нет полиции, и я смогу свои вещи забрать. Когда вернулся назад, полиции не было. Однако все девушки пропали, включая ту, которую вырубил. Заглянул по стиральный агрегат. Ее игольника там тоже не было. Самое интересное было, что их стиральный агрегат все еще стирал. Они голы убежали. Мои вещи, что были разбросаны в прихожей, они не взяли. Собрал все и, убрав бластера в рюкзак, ушел оттуда. Судя по всему, это одна шайка. Девки завлекают своими прелестями, а там поджидают мальчики с игольниками. Вот только со мной у них не получилось. Я ничего не хотел, и мне было не до этого. Когда у них не получилось заманить меня, они решили просто напасть. Похоже, решили, что я не вооружен, а здесь такой сюрприз в виде бластера. Когда зашел в магазин одежды, меня встретила очень старая ширка. Таких я еще не встречал. На вид ей было лет под 70. Хотя магазином это назвать было сложно. Внутри было всего несколько стоек с одеждой. Большинство было с женской и совсем немного с мужской. Судя по всему, большинство одежды здесь шилось на заказ. «День добрый. Что желаете?» Спросила она. «Вот, посмотрите. Мне нужно зашить эти дырки». Она развернула и посмотрела каждую вещь. «Это не ваши вещи и не ваш размер. Вы правы, действительно не мой размер. Они мне достались по случаю. Однако бывшим владельцам они уже не понадобятся. Я вижу. Ну так что, сможете зашить и переделать на меня? И сколько мне это будет стоить? Наверное... Вам будет проще новое купить. Я задумался. Возможно, так действительно будет лучше. Хорошо, что вы можете мне предложить за них? Мне нужно что-то неброское, чтобы не выделяться и не привлекать к себе внимание Боюсь, вам это не поможет. Понимаю, но как-то чересчур много желающих меня ограбить и убить. Она задумалась или общалась с кем-то по нейросети. Мне это было непонятно. Могу предложить за них две новые рубашки и шорты. И с вас еще будет 30 кредов. 20 кредов и не кредом больше. Хорошо, только будет готово через час. Договорились. Она забрала вещи, и я заплатил ей двадцатку. Вы с меня мерки снимать будете? Уже сняла. Понял. Уже собрался уходить, когда обратил внимание на рюкзак рядом со стойкой. Можно посмотреть? «Извините, но это заказ. Его скоро должны забрать». «Вы не поняли, я не претендую на этот. Просто хочу посмотреть модель». «Тогда смотрите». Она достала и положила на стойку передо мной. Осмотрев его, я понял, что это именно то, что я хочу. В принципе, это была та же модель, что и в вооруженном магазине, но с несколькими существенными отличиями. Спереди не было ничего, просто две стяжки, удерживающие на плечной лямке. С одной стороны это был минус, с другой — плюс. Минус был в отсутствии защиты на груди. А плюс в том, было не так жарко, и что его можно было быстро скинуть. Спинка рюкзака была такая же, как и у бронированного. Внутри только не было пластин. Однако при желаниях наверняка можно купить отдельно и туда установить. Отличие еще было в том, что на этом было множество карманов, и дополнительно по бокам рюкзака были пришиты карманы под бутылки с водой. В них можно было разместить четыре бутылки, а по такой жаре это было существенно. Надел на себя — удобно, попрыгал — комфортно. Потом точно такой же закажу. Снял и вернул обратно. Сколько такой стоит? 500 кредов. Даже если учесть, что в нем нет бронепластины передней части, то владелец оружейной лавки хотел нагреть меня на пару тысяч, если не больше. И это при условии, что она тоже завысила цену. «Мне бы вот такое же, только не новый, чтобы не выделяться. Может, найдется?» Спросил, совсем не рассчитывая, что мне что-то предложит. «Сейчас посмотрю». Похоже, она с кем-то связалась под нейросети. И буквально через пару минут со склада приехал дроид и привез рюкзак. Взял его в руки, практически один в один. Но были совсем незначительные отличия. Кармашки были по-другому сделаны. Он был не новый, уже выцветший на солнышке но нигде не рваный. Рассматривая кармашки, думал, куда бы у него можно пристроить бластер. Жизнь показала, что держать бластер в рюкзаке очень неудачный вариант. Когда он резко понадобился, очень долго доставать его оттуда. С другой стороны, носить его в кубыре в открыто тоже не хотелось.